Неужели от того, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь под его спагом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту? — Ты пьян, — отрезал Кернор. Никто ко мне не обращался. — Тот, кто лишил тебя разума, — сказал я, — только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.